Глава 10 Житель улицы Тан-Пердю. Дарманталь усердно ударял по клавикордам. Торговец прислал ему инструмент, почти не расстроенный, так что Шевалье сам удивлялся своей игре. Он начинал думать, что в нем кроется музыкальный талант, ждущий лишь случая, чтобы проявить себя. По-видимому, в этом была доля правды, ибо в разгар игры он заметил, как пять нежных пальцев осторожно поднимают занавеску. Заметив ручку, шевалье забыл про свою музыку и быстро обернулся, надеясь увидеть за ручкой и лицо. Но плохо рассчитанное движение погубило его. Обитательница маленькой комнаты, застигнутая на месте преступления, проворно опустила занавес. Дермонталь, уязвленный этой скромностью, закрыл окно и до самого вечера бойкотировал соседку. Вечер прошел за чтением, рисованием и игрой. Шевалье никогда бы не поверил, что в одном часе так много минут, а в одном дне так много часов. В десять часов он позвонил швейцару, чтобы дать распоряжение на завтрашний день. Швейцар не явился, он уже давно спал. Мадам Дени была права, это был очень спокойный дом. Дорманталь впервые узнал, что существуют люди, ложащиеся спать в тот час, когда он садился в карету, чтобы начать свои визиты. Он размышлял о странных нравах несчастного класса общества, который не знает ни оперы, ни интимных ужинов и спит ночью, чтобы бодрствовать днем. Ради того лишь, чтобы все это увидеть, стоило уже переселиться в эту комнату. шевалье дал себе слово при первом же удобном случае развеселить своих друзей рассказом обо всем виденном. Ему нравилось лишь одно — соседка не спала, признак натуры более возвышенной, чем прочие обитатели улицы. Дармонталь верил, что люди бодрствуют лишь потому, что им не хочется спать или хочется еще веселиться. Он забывал о тех, которые при всем желании не могут лечь спать. В полночь лампа в противоположной квартире потухла. Шевалье люк спать. В восемь часов утра к нему пришел Бриго. Он принес второе донесение тайных агентов челомара Вот оно. Три часа ночи, проведя весь день дома, регент распорядился разбудить себя в девять часов утра. Он примет кое-кого, как только встанет. От десяти часов до полудня общий прием. От полудня до часа регент будет работать с Лебланком над организацией сыска. От часу до двух будет с Турси вскрывать письма. Половина третьего посетит совет правления и отдаст визит королю. В три отправится на игру в мяч, улица Сены, чтобы поддержать Бранко и Канильяка против герцога Ришелье, маркиза де Брульи и графа де Гассе. В шесть часов отправится ужинать в Люксембургский дворец герцогини Берийской и проведёт у неё весь вечер. Оттуда вернётся без охраны во дворец, если только герцогиня не даст ему в провожатые своих слуг. «Чёрт возьми! Без охраны, дорогой Аббат! Что скажете на это?» — спросил Драмонталь, продолжая одеваться. «Вода льётся нам прямо в рот». «Без охраны, да», — ответил Аббат но с берейтерами, с курьерами, с кучером. Эти люди плохо дерутся, но громко кричат. Будьте терпеливы, молодой друг. Разве вам так уже не терпится стать грандом Испании? Нет, дорогой аббат, но я спешу покончить с этой жизнью в мансарде, где не самых элементарных удобств, где я должен одеваться сам. Вы думаете, легко ложиться спать в 10 часов вечера и делать утром свой туалет без лакея? «Да, но ведь у вас музыка», — сказала Аббат. «Действительно», — ответил Дармонталь. «Откройте, пожалуйста, окно, чтобы соседи видели, в каком я обществе». «Вот как», — сказал Аббат, открывая окно. «Да ведь это, право, не дурно». «Еще бы не дурно. Очень хорошо», — отозвался шавалье «Настоящая армида, черт возьми. Я не ожидал встретить здесь ничего подобного». «Шевалье», — сказал Аббат. «Боюсь, что если эта певица молодая и хороша, то нам через неделю будет так же трудно вас отсюда вытащить, как трудно теперь удержать». «Дорогой аббат», — ответил Дармонталь, покачивая головой. «Если бы ваша полиция была так же хорошо организована, как полиция Челламары, вы знали бы, что я надолго излечен от любви. Не думайте, что я страдал. Вот доказательства. Я прошу вас прислать мне пирог и дюжину бутылок хорошего вина». Вполне полагаюсь на вас, вы тонкий знаток. Кроме того, будучи послана вами, оно докажет внимание ко мне моего опекуна. Будучи же купленным мною, оно обличит лишь распутство крестника. А я хочу сохранить свою репутацию в глазах госпожи Дени. Хорошо. Я не спрашиваю, для чего это нужно, вполне вам доверяю. Вы правы, дорогой аббат, все это нужно для нашей цели. Через час все будет здесь, когда я вас увижу. «Вероятно, завтра». «Итак, до завтра». «Вы меня гоните?» «Я жду кое-кого». «Тоже ради пользы нашего дела?» «Клянусь вам, что это так. вступайте да хранит вас Господь». «И не соблазнит вас лукавый». «Помните, что женщина была причиной изгнания из рая. Не доверяйте женщинам». «Аминь», — произнес шевалье, делая рукой прощальный знак Аббату. «Аббат не ошибся». Дармонталю хотелось избавиться от него поскорее. Любовь к музыке сильно возросла за ночь, и молодой человек хотел целиком отдаться звукам, которые уловило его ухо. Голос музыка, глухо доносившиеся из-за закрытого окна, обличали незаурядную музыканшу Техника была превосходна, голос мелодичен, хотя и немного тягуч. Но на высоких нотах он хватал за душу. После очень трудного, но прекрасно исполненного пассажа Дарманталь захлопал в ладоши и крикнул «Браво!». К несчастью, триумф, к которому певица не привыкла, так испугал ее, что клавикорды и голос сразу умолкли. Зато окно комнаты пятого этажа открылось. Протянутая рука осведомлялась насчет погоды. Ответ был, видимо, успокоителен, так как вслед за рукой показалась голова в ночном чипце с лентами на лбу. За головой осторожно последовало туловище, в шлафроке и чипце. Шевалье не мог разобрать, кто это, мужчина или женщина, так боится утренней прохлады. Лучи солнца успокоили робкого жильца, и вскоре он показался на террасе. По коротким брюкам из черного бархата и по цветным челкам не нетрудно было узнать в нем особу мужского пола. Это был тот любитель садоводства, о котором мы упоминали ранее. Дурная погода последних дней мешала ему в его утренней прогулке и в уходе за садом. С беспокойством обходил он свои владения, боясь найти следы разрушения, произведенного ветром и дождями. После осмотра фонтана, грота и беседки, лицо садовода осветилось радостной улыбкой. Заметив, что не только все было на своем месте, но даже резервуар фонтана полон воды, Он счел возможным пустить в ход фонтан роскошь, которую Людовик XIV разрешал себе только по воскресным дням. Он повернул кран, и струя величественно поднялась вверх на несколько футов. Хозяин так обрадовался этому, что замурлыкал припев старинной сельской песни, которую в детстве убаюкивали Дарманталя. «Лэссэ муа алле, лэссэ муа алле, лэссэ муа алле, жуайе су ля кудрэтт». Потом, приблизившись к окну, он громко позвал «Батильда! Батильда!». Шевалье понял, что существует сообщение между комнатами четвертого и пятого этажа и связь между садоводом и музыкантшей. Боясь, что последнее не откликнется на зов, если окно его будет открыто, Шевалье поспешил притворить его и приготовился наблюдать из-за занавески. Он не ошибся. Через минуту в окне показалась прелестная головка молодой девушки. Но почва сада-террасы была, по всей вероятности, еще слишком сыра, и девушка не решалась выйти. Маленькая левретка, не менее боязливая, приютилась у ног девушки, положив белые лапки на подоконник, и трясла головкой в знак отказа от приглашения двинуться дальше своей госпожи. Старик заговорил с девушкой, а Дорманталь тем временем внимательно ее рассматривал. Казалось, она приближается к тому возрасту, когда женщина, переходя от детства к юности, чувствует, как на ее лице и в сердце расцветают чувства, красота и грация. Ей было не менее 16 лет и не более 18. Смесь двух раз резко сказывалась на ее лице. Светлые волосы и матовый цвет лица — англичанки, черные глаза, коралловые губы, жемчурные зубы испанки Цвет ее лица, не испорченный ни белилами, ни румянами ни пудрою, поражал своей свежестью. Ничто не портило естественного цвета ее волос. Шевалье был словно в экстазе. До сих пор он встречал женщин двух родов, Рослых полных крестьянок неверно с большими ногами, короткими юбками и широкими шляпами. И представительниц парижской аристократии, несомненно красивых, но поблекших от бессонных ночей, светских удовольствий и вообще от того образа жизни, который сделал из них тоже, во что превращаются цветы оранжерей в отсутствии солнечных лучей. Ему совершенно не был знаком тип женщин среднего класса, совмещающих в себе изящество аристократок и свежее здоровье крестьянок. Шевали оставался неподвижно пригвожденный к месту, и еще долго после того, как девушка вернулась в дом, глаза его смотрели туда, где явилось ему прелестное видение. Шум отворяющейся двери вывел его из забытья. Это торжественно водворились в мансардную комнату покупки аббата. Вид провизии напомнил шевалье, что у него есть дело более важное, чем наблюдение за соседями, и что он назначил деловое свидание капитану Рокфинетту. Было ровно десять часов, час свидания с капитаном. Поспешив отпустить носильщиков, шевалье развязал покупки сам, чтобы избавиться от швейцара. Затем, открыв окно, молодой человек далеко высунулся из него, чтобы не пропустить капитана, который должен был проходить по улице.